Глава десятая. Металлический лязг бил по ушам и, кажется, впивался в мозги, слишком громкий, вызывающий и вместе с тем раздражающе размеренный, будто не олив слупил кувалды по железу, а боль раздавала пламенный пощёчинам многострадальной голове. И несмотря на закрытые веки, перед глазами вспыхивал олы свет. Рождался под черепом и жёг, жёг. Дзанг, дзанг, дзанг. Да сколько можно? Впрочем, всё познаётся в сравнении. Сейчас хоть маломальский пришёл в себя, а тогда в обители меня скрутило так, что впал в полубессознательное состояние. Что происходило, помню отрывками. Как рыжая ругалась со здоровяком, как в бессильной злобе пинали меня по ребрам как меня подняли и куда-то потащили. Реальность смешалась с видениями. В ушах то звучал настойчивый шепот тьмы, то раздавался голос до. Женщина-монстр тоже ругалась, к чему-то призывала, о чем-то предупреждала. Но я не улавливал смысла. Всполох, и вот откуда-то из-под воротни появляется том. Лицо измазано грязью, волосы торчат, как иглы, на губах кривая ухмылка. Маньяк выглядит усталым и обеспокоенным. Вместе карабкаемся по улицам Лимба, прячемся, таимся. Вокруг здания колонны, обломки, баррикады, полусгнивший мусор. Вспышка. И вот мы тащимся по краю какой-то коверны. В провале булькает и пузырится отмерзительная грязь, торчат оплавленные стальные пруты, обгрызенные бетонные балки. Вверх бьют испарения, настолько зловонные, что не помогает фильтр маски. В горле кисло першит, и что-то воет на соседней улице, воет пронзительно, тоскливо и страшно. Свет далёких фонарей мигает и слабеет, словно в испуге, и в сумраке грота виден гигантский паукообразный силуэт, лениво переползающий с одного дома на другой, рогатый сомор, и все падают на пол. Меня бесцеремонно волокут как тюк с тряпками. Камни рвут одежду и царапают кожу, а по ушам бьёт громогласный и зловещий голос мрака. Сердце грозит разорваться. Мысли расползаются, как гнилые нитки. Или ж боль в левой руке помогает, подобно якорной цепи, держит в реальности. Мир то заливает до белого и чёрным, то он становится каким-то прозрачным. Вокруг обеспокоенно мечются кошки-тени, сверкают тусклые глаза щёлочки. Сколько так продолжалось? Сколько циклов осознанного и бессознательного пережил? Не помню. Долго, много. Весь путь от обители анклава к старому порту, и, пожалуй, лишь по счастливой случайности нас не сожрали, не нашли твари, никто ничего не сломал и не поранился. А сама дорога выдалась хоть и тревожной, длинной, но мы её преодолели. Наёмники, любимчики судьбы, ни иначе. А может, и маломальски серьёзные монстры кинулись в верхний город, где я устроил переполох. Кто знает, как бы то ни было, но разум потихоньку трезвел, вырывался из липких объятий боли и пустоты. И где-то ближе к концу пути, когда шагали по тоннелям старого порта, я смог самостоятельно передвигаться, не без поддержки наёмников, прихрамывая и ругаясь, но ползса по коридорам и залам, мимо складов, ремонтных мастерских, офисов торговых компаний, наскальзываясь на кучах щебня и спотыкаясь о ржавые железки, удивляясь, как подчиненный Лиаму умудрились найти настолько хороший путь. Странно, но завалов и подтоплений тут не так много. Да, хватало разрухи, ржавчины и тлена, плесени. Встречающиеся механизмы превратились в груды хлама, под ногами скрипело битое стекло, чавкал мох. Но против ожиданий нам не пришлось брести по поясу в воде, хотя та журчала где-то рядом, за стенами. То ли работали дренажные системы, сохраняя часть портового района в относительной целости, то ли невероятно и несказанно повезло. А уж когда мы приблизились к причалам, мы зашли в одну из ремонтных мастерских, где висел на цепях древний, как дерьмох тонических монстров батискав, и я уверился, не иначе Мора и компания продали душу дьяволу. Ну, или принесли жертвы древним богам. Кроме прочего, оказалось, что в цехе есть и причальная труба, заполненная густой зеленой жижей, в которую превратилась морская вода за многие столетия. Однако валы механизма шлюза со скрипом и огромным трудом, но проворачивались. Имелись необходимые инструменты, пусть и покрытые толстым слоем ржавчины. А рекуператор у стены хрипел и булькал, но создавал приемлемую для дыхания атмосферу. Удивительно. Невозможно. Так фортит один раз на 1000. И если случается, то потом приходится расплачиваться павальным невезением, а то и чем-то похуже. Старые боги не любят раздавать удачу бесплатно. Через минуту, когда ворота мастерской задраили, а меня бросили у одного из прогнивших до состояния рыжей трухи станков, пришло сознание. Не всё так однозначно. План наёмников равно пахахивал авантюризмом на грани безумия, ведь сам по себе Бтискаф мало того, что являлся старым и грубым выкидашем времён, когда корабли строить не умели, так ещё и был сломан. Да и наивна вера в то, что получится без проблем проплыть по причальным трубам, не врезаться в завалы или заклинившие ворота, пробиться через сети, внушала скепсис. Ну, не бывает таких чудес. Не бывает. Или случается. Битых полчаса я сидел на полу, лениво размышляя над эту тему, пока наёмники суетились, рылись среди хламов в поисках подходящих инструментов, потом опускали ботиска в ближе к полу и пытались открыть боковой люк, осматривали снаружи и изнутри. "Тут брёшь", подолголос том обойдя парад по кругу. Из баку тоже. Я заварю, прогудел Ольф, принялся рыться в бездонном рюкзаке и вскоре завлёк портативную газовую горелку, поищи пока подходящий куски железа, очисти от ржавчины. Ладно, я жеданно по кладецто согласился белобрысый маньяк, но добавил с сомнением. Не расплющит. В те времена вроде бы не упрочняли и не рассчитывали, что город идёт глубже. «Давление в причальных трубах невысокое», — ответила Мора вместо здоровяка. «А после того, как пройдем главный шлюз, нам останется быстренько утонуть. Контролируемо, конечно. Произойдет достаточно стремительно, так что корпус максимально деформируется, но не сплющится. Ну, намокнем слегка, и что? Переживем. Строили тогда, пусть без участия гностиков, но с мозгами. Не лодка, а бы тискав» их рассчитывают на хорошие глубины. Корпус толстый, подтвердил Детина. Должно получится. Вот теперь, когда выслушал мнение компетентных специалистов, стало намного легче, съязвил Блондин. Но вы так и не сказали, что с заданием получилось. И да и нет, поморщилась Рыжая. Но Лям разберётся. Хм, промычал Том. Как-то неоднозначно. Ну ладно. Что будем делать с этим, если не нужен отдретьи мне? Развелекус. Давно мечтаю. Психопат достал нож и показал жесты, будто дирижировал. Широкол бы он свой бросил взгляд, словно намечал, с чего начнёт, где резать, где в спороте проткнуть, чтоб кричал громче, но умирал медленнее. Думать не смей, отрезало Мора тоже посмотрела на меня, скривилась, как от зубной боли. Планы изменились. Отведём к Леаму живым, разберётся. Будет в ярости, хихикнул маньяк. Сама знаешь, как обожает, когда грязные делишки идут не по плану. Переживо, холодно ответила наёмница. Себя, кажется, попросили достать железо. Бегу, бегу, пропел Том. Сделав издевательский книгсон, Белобрысый развернулся и отправился рыться в хламе, а Рыжая лишь скрипнула зубами, вновь одарила меня нехорошим взглядом. Но промолчала и взялась помогать детине с ремонтом батискафа. Работа растянулась на час или два, но закипела не на шутку. Блондин таскал листы железа, Рыжая проверяла качество. Потом вместе очищали от ржавчины, били камнями и стальными прутами, скребли найденными тут же щетками. Олив вырезал кусок необходимого размера и примерял на аппарате. Долго обстукивал кувалды до нужной формы, ну и, наконец, приваривал к корпусу. Когда с заплатками закончили, Дитина принялся оправить рули, не вести при каких обстоятельствах погнутые лопасти винта. Остальные проверяли заклепки и подтягивали болты. Затем потащили в батискаф баллон со сжатым воздухом, канистра с мазутом, обнаружившиеся на одном из стеллажей. Древняя машина, работающая на нефти, и, как следствие, пожирающая кислород в чудовищных количествах, адутловатая, толстая и нелепая, смахивающая на короткую сосиску, с помутневшими от времени иллюминаторами и толстой коркой ржавчины на корпусе. В салоне, несмотря на немалые размеры, могли комфортно расположиться лишь двое на полусгнивших металлических стульчиках. Вчетвером же будет чертовски тесно. Но к моему удивлению, первая же попытка завести двигатель оказалась успешной. Мотор чихнул, закашлялся, но заработал в рваном, захлёбывающемся ритме, как дыхание умирающего старика. Из выхлопных труб повалил густой дым, плюнуло маслом. Дым пошел из кабины, сочился из баллонов на крыше. Винт с визгом и скрипом завертелся. Внутри фары неуверенно замерцали нити накаливания. Свет появился и в салоне. Генератор кое-как работал. «Отлично!» – заключила Мора. «Вырубай, не жги кислород!» Олив послушался и повернул какой-то рычаг в моторном отделении, отчего двигатель особенно громко кашлянул и заглох. Затем он по скрёбщику повернулся и сказал: "Накопители дырявые, и компрессор едва жив. Если зальёт поршни, будет паршиво, заглохнем, останемся без света. Аккумулятор-то мёртвый, к тому же резинки рассохлись. Вода будет литься непрестанно. Здоровяками имел в виду те самые баллонны, установленные на крыше. Насколько я знал, туда нагнетали с отработанные газы из дизеля накачивались до определённого давления, после чего срабатывал клапан и едовитая дрянь выбрасывалась в воду. Таким корявым образом осуществлялся выхлоп, но ну кислород для горения подавался напрямую в мотор. Поначалу, пока климат поверхности не изменился и льды не покрыли большую часть океана, для подобных целей пытались использовать шноркили. Но после того, как через трубы пару распоронила тьма и с лодками потеряли связь, пришлось таскать запасы окислителя с собой, что и неудобно, и расточительно, опасно. Ёмкости частенько взрывались. Со временем от двигателей старого образца отказались. Сначала перешли на водородные, а потом и на электрические, после того, как открыли солярит и научились делать реакторы. Но древние моторы внутреннего сгорания никуда не делись. Аналогичные по сей день благополучно используют в Болгии. Держат на дне нефтяные платформы, за что не скорослы торговцы в компрессионных скафах и не любимы. Их тяжёлые неповоротливые танкеры настолько ядовиты и столько дряни сбрасывает за борт, что дохнут целые косяки рыб, культивируемые водоросли, моллюски, крабы. Грузовикам донных жителей позволено приближаться лишь к отдельным портам. В прочих случаях они швартуются на промежуточных станциях. Лишь когда окажемся за шлюзом, вода станет проблемой, отмахнулась наёмница. Но я надеюсь, успеем прорваться к нашему порту. Примотайся наружу запасной фонарь. Включим перед погружением. Заряда хватит надолго. Проверь работу манипулятора. А двигатели? Я вроде видела ручной привод. Залюбишься ты крутить ворот, помрачнел здоровяк, но поразмыслил и кивнул. Пройти какое-то расстояние сможем. Попробуем. Постатья, воскликнул Белобрысы, волоча к кораблику какое-то ржавое ведро и тряпки. Я тут кое-что таскал. Сможем немного подстраховаться. Бухнул ёмкость у ног здоровяка, посмотрел победно. А тот изобразил выражение плохо скрываемого скепсиса, но вскрыл крышку ножом, постучал пальцем по застывшей аспидной массе и задумчиво нахмурился. Битумный герметик. Если остался газ в горелке, можно разогреть и промазать стыки и щели. Будет не так подтекать. Вот и я там же, радостно потер руки том. А ещё вот что нашёл. Развернул тряпьё, показал комбинезон из пропитанной неизвестным составом ткани. Одежда на вид тяжёлая, покрытая трещинами и местами подгнившая. Сомнительная защита, заметила Мора, поморщив нос. Там, наверное, крысы жили и гнили полно. Как хочешь, фыркнул Бландин, расстегнув ремни, надел комбинезон на ноги, потом влез полностью, помахал руками и повертелся на месте. Как по мне, лучше, чем с мокрым задом. Ну не знаю, пожала плечами наёмница. Давай проверим. Подошла к рюкзаку здоровяка и взяла одну из бутылок с морской водой откупорила крышку и резко взмахнула рукой. Плеснуло на грудь Томма, но тот уклонился от струи, а затем уставился на рыжу зло и раздражённо. Чуть не зашипел от бешенства. Не смей! Ты чего? удивилась Мора. Обычная вода. Не смей портить костюм, с запинкой выговорил белобрысый. Я самый сухой выбрал. Вот и блюдок, удивлённо буркнула рыжая. Повертела пальцем у виска и плюнула под ноги. Ты натуральный псих. За какую-то мелочь в горло готов вцепиться. Если это знаешь, зачем провоцируешь? Призонно заметил Том, и вновь широко ухмыльнулся, как ни в чём не бывало. Иди к чёрту, рявкнула наёмница. Битом разогревай и под ногами не путайся. Да, мамочка, осклабился маньяк. Развернулся, подобрал горелку и, насвистывая, направился к ведру с застывшей мастикой. Наемница лишь головой покачала, переглянулась с детиной. Но Олев пожал плечами, дескать, а что ты хотела? Подобрал кувалду и стальной пруд. Последний протянул рыжий и мотнул головой в сторону гнутого руля глубины. Мора вздохнула, но подчинилась, принялась помогать. И вновь по ангару разлетелись звуки ударов металла по металлу жалобный, режущий слух и вызывающий у меня новые приступы мигрени. Занг, занг, занг. Медитативный, завораживающий звук, откликающийся болью в многострадальной черепушке. А смертельную усталость и апатию можно бы с натяжкой назвать расслабленной негой. К тому же меня никто не трогал, не заставлял помогать, как-то шевелиться. И потому совершенно неудивительно, что я провалился в состояние полусна, где витаешь между явью и зыбкими видениями, где образы из прошлого переплетаются с фантазиями, странными фантомами и неоформленными мыслями. Но не успел я насладиться покоем, как увидел тень. Все дело напротив и нагло вылизывалась. Насмешливо жмурила жёлтые глаза, ещё более расплывчатые, чем в реальности. Но в месте с тем и плотнее, вещественнее. Тесно и спили макморн, Мак хихикнула тень, или скорее до в образе тени. Ты жалок, слаб и ничтожен. Может ты слаб, равнодушно ответил я. Но тебя-то ведь ушёл. Весла, хмыкнула тень. Вовремя тогдался, как следует поступить. «К тому же, не знаю почему, но она помогает тебе». Хвостатая перестала вылизываться и уставилась на меня. Холодно, пристально. А я ощутил далекую боль в руке и одновременно, будто чья-то мягкая шерсть трется о ногу. Опустил взгляд и увидел вторую тень. Это мерцало, плавилось. То превращалось в мой черный силуэт, то становилось кошкой и жалось к ботинкам. Терлась, мурлыкала, и, кажется, я улавливал смутные эмоции существа, что-то вроде симпатии. Вновь посмотрев на до, я развел руками. Может, приручил? «Такого не бывает», — уверенно заявила тень. «Невозможно. Они не похожи на людей или животных. Даже я чувствую их лишь отчасти, хотя я могу управлять». «Допустим», — кивнул я. «Тогда как ты объяснишь явление?» «Не знаю», — помедлив, ответила До. «Не берусь гадать, чем привлёк, и что за связь возникла между вами. Но из-за неё и не удалось...» «Подчинить», — уточнёл я. «Снова хочешь попытаться?» «Пожалуй, нет», — поразмыслив, сказала кошка. «Не сейчас. Ведь и так рисковала. Но ты должен понимать мои мотивы. После того разговора впала в ярость. Ох, усмехнулся я. Ослышался или это похоже на неуклюжее извинение? Уши тени прижались к голове, а в комке непроглядной темноты проявилась пасть с острыми клыками. Раздалось угрожающее шипение. Ты бесишь Макмора. Как же ты меня бесишь, рявкнула кошка. Если бы не был так важен, и содрала бы в клочки. Ну, раз так раздражаю, чего пришла? Придопредить, предостеречь, который час тебе в уши ору, а ты тоpis сознания то не слышишь. Господи, восхитился я. Какие у нас с тобой миллитильные ядовитые отношения? Прям влюблённая парочка с противоположными полюсами. Любовь кровь, соль. Придорог ты макморам. Проворчала тень раздражённо. «А в полуобморочном состоянии ещё придурковати. Тебе о серьёзных вещах, а ты и чепуху какую-то морозишь. Не обольщайся. Я из-за собственной глупости теперь не могу тебя заставить, потому...» «Пришла договариваться», — вновь усмехнулся я. «Можно и так сказать», — поморчилась кошка. Правда, чтобы начать какой-то диалог, ты сперва должен выжить. А ты как назло лезешь туда, где шансы на это стремятся к нулю. Не я такой, жизнь такая, с видом философа из Рокки. И вообще, ничего подобного не случилось, если б не ты. Сидел бы себе в Дортмунде, писал исторические статьи, в выходные по бабам, стакашку рома. Пашня, придурок утвердительно сказала да и посмотрела как на слабоумного какая разница с чего началось и о том что ты обязан выжить здесь и сейчас в закосном месте где поселились чужаки слышишь меня ты сейчас же должен встать и уйти ты в опасности да да знаю кивнул я сонно должен я постоянно кому-то должен Усталость навалилась с новой силой. Я начал проваливаться глубже в дрёму. Разом погрузился в тупую, неменее и апатию. Серый, сыпкий мир стал тускнеть. Мне было плевать, что там кричит до, плевать на то, что происходит вокруг, лишь бы не трогали и дали отдохнуть. Тень продолжала изрыгать громкие проклятья, шипеть, плеваться, скалить клыки. А потом не выдержала и кинулась, с явным намерением укусить или ударить. Моя же тень отреагировала и с грозным боевым кличем метнулась навстречу. Они сцепились в сплошной рычащий визжащий клубок. Принялись отчаянно рвать друг друга, полетели клочки темноты. По ушам больно ударила воплями. Вряд ли это выглядело на самом деле так. Просто мозг превращал информацию, поступающую откуда-то извне, из других измерений миров, в понятные образы. Но суть и не меняла. И неизвестно, кто бы вышел из драки победителем. Однако До удалось на мгновение добросить мою тень. Вновь она кинулась вперед, взвелась в длинном прыжке и в отчаянном выпаде ударила когтями по щеке. Боль шеломляющая. Лёстке, ослепительная, и даже чудовищная мигрень на её фоне померкла, а ковус на моментально разрушились. Серый неприветливый мир расползался гнилыми клочками. Моё измученное сознание швырнуло обратно навстречу свету и неприветливой реальности.